телекомпания Русь, Новая Москва, Планета Русь. На одном из экранов возник мужчина в сером комбинезоне службы охраны телекомпании. Светлана Игоревна, здание блокировали части полиции и спецназ внутренних войск, требуют выдать нашего гостя. Наши снимают? Так точно. Подняли около десятка камер. Светлана коснулась иконки интеркома на поверхности стола. Лена, как у вас с картинкой? Как на выставке? Весело ответил женский голос. Сейчас еще подсоединимся к наружным камерам и будет полная красота. «Еще кто подтянулся? Да все уже здесь. И Петька из Интерфакса, и Филдинг из Рейтер в основном снимают с крыши прямо из машин. Правда, кое-кто успел прорваться в здание и работают из окон. Давайте в эфир на третий канал. Светлана откинулась в кресле. Крепко за тебя взялись, с улыбкой констатировала она и, коснувшись еще одной иконки, произнесла: Верочка, два кофе, пожалуйста. Ты не боишься штурма? Белый с интересом оглядывался в кабинете. Журналистка отмахнулась: Да у них порох у них хватит. А если хватит? Телекомпания занимает здание старой городской мэрии. Так, что без тяжелого вооружения нас не взять. Людей-то не жалко. В кабинет вошла длинноногая девушка в тончайшем облегающем платье и поставила перед белым и Светланой по небольшому подносу с кофейным прибором на каждом. Надеюсь, все же до этого не дойдет», Светлана покачала головой. Из резиденции государя сообщили, что они будут в течение десяти минут. Светлана Игоревна На боковом экране возникло мужское лицо. Канал ТНР. Что там интересно? На серой стене возник прямоугольник огромного экрана. Журналист ведущий репортаж буквально захлёбывался словами. И мы можем видеть, как части планетарного десанта берут в кольцо Министерства внутренних дел. И закон периодически ведут огонь, но десант пока не отвечает, подбираясь ближе. Похоже, готовится штурм, а мы прямо сейчас можем видеть, как десантники под прикрытием танков устанавливают стационарные парализаторы. Через пять минут в нашем эфире интервью с генералом Кузьминым, который ответит на большинство из ваших дорогие зрители вопросов. Оставайтесь с нами. «Эх, все заварилось. Светлана хищно улыбнулась. Так глядишь, и нас штурмовать начнут ответить Белый не успел. Со стороны банка, примыкавшего к зданию телекомпании, резко вывернул автобус и протаранив металлическим носом панорамное стекло кабинета главного редактора, распахнул дверцы и короткую аппарель. Алексей отбросил кресло, и выдернувший из кабины грач только присел на колено, как из автобуса парами начала вываливаться штурмовая команда. Слабая защита на стыке шеи и головы не могла ничего противопоставить тяжелой бронебойной пуле, слившейся для постороннего слуха в короткую очередь восемь выстрелов из наградного пистолета, и восемь трупов почти синхронно повалились в искристое крошево из стекла. Надо отдать должное Светлане. Шок длился ровно три секунды. Лена, картинка из моего кабинета шла, буквально выкрикнула она. Это полный кочум! Светка, ты как жива? «Все в порядке, как картинка? Если бы я точно не знала, что это реал, я бы сказала монтаж. Вьюшка, полный улет!» Так, выпускай Серегу и текст. Ну, что-то вроде: атакованная неизвестными бандитами телекомпания Русь" и так далее. Ща все сделаем. В дверь горе, бое, вовалились охранники телецентра и замерли на пороге. Чего встали, Белый кивнул на трупы, быстро разобрали оружие и броню. Он повернулся к Светлане: «Еще большие окна есть, у нас стальные жалюзи на случай града". Начальник службы безопасности кивнул: "Так шевелитесь. Прикрикнул белый, подошел ко все еще торчащему в окне автобусу и ухватившись за какую-то железку на днище, хекнул от натуги, качнув машину вперед и вверх, но бронированная машина даже не шевельнулась. Отбросив в сторону оторвавшийся отбойник из толстой стали, он нагнулся еще ниже и зацепил какую-то железку на днище, скрипнув сминаемыми листами металла. Автобус с хрустом вывалился из окна, и через несколько секунд внизу раздался глухой удар. Чёрт,ти что? Он отряхнул руки, даже кофе попить не даёт. Скрипя осколками стекла в покореженных направляющих, кое-как встали на место массивные желюзи из двухмиллиметровой стали. Давно бы так Белый удовлетворенно оглянулся на деятельную возню в кабинете и благодарно кивнул секретарше, протянувшей пачку бумажных салфеток. Выносили тела, кто-то уже подметал пол и даже кресло заняло свое место. Света, мужчина на экране одетый словно лорд на отдыхе в светлый костюм, из-под рубашки светло-бирюзовый платок слегка склонился к монитору. Генерал Сергеенко требует связи, кричит, ругается. Журналистка обернулась. Ребята, все под запись, крупные планы и так далее, но ну, не мне вас учить. Коля, включай. Генерал, крупный седовласый мужчина в черной полицейской форме, видимо, говорил со стационарного аппарата, потому что картинка была превосходной. Ишкуватова. Генерал чуть приподнял подбородок, отчего стал сразу похож на бульдога. Обалдели совсем. Тон у генерала был такой, словно он отчитывал провинившуюся дочку: "Злостное неподчинение распоряжению органов правопорядка, и я имею право применить все имеющиеся у меня средства для задержания опасного преступника". Даже если до этого мне придется сравнять ваш гадюшник с землей, и тогда пощады не ждите. Нет, Виктор Сергеевич, Света покачала головой. Сегодня мы с вами не договоримся. Дослушать, да чем все закончится, белому не дали. Его ком ожил, и на ремешке возникли мерцающие буквы Ганс. Привет, Ганс. Привет, Белый. Лицо Ганса было полускрыто тяжелым бронешлемом, но едва слышный акцент был лучше всякого удостоверения. Тут мне командир передал приказ выдвигаться в сторону некой телекомпании в распоряжение старшего лейтенанта Белого. Это не к тебе, часом? Ганс, ты даже не представляешь, как я рад тебя слышать. Белый оглянулся и, найдя глазами начальника службы безопасности телецентра, подозвал его ближе. "Садитесь прямо на крышу. Площадку поднимут, как только вы зависнете над зданием. Говори бортовые номера. Э, «Э-э-э, сейчас." Ганс на мгновение пропал из поля зрения объектива. «Сто пятый, сто шестой и восемьдесят 89. Имея в виду, они могли подтянуть зенитки. Понял тебя, через пару минут будем. Жду. Белый опустил руку и взглянул в глаза начальнику СБ. Тот сосредоточенно кивнул. я все понял, и, развернувшись, быстро вышел из кабинета. Тем временем разговор с генералом, по-видимому, пройдя промежуточные стадии, перешел в фазу угроз. «Ну, запомни, тварюшка, чем бы ни закончилась эта история, Я сделаю все, чтобы твоя шарашка лишилась лицензии, а ты сама не нашла больше работы во всей империи. Светлана, ты позволишь? Белый обошел кресло так, чтобы оказаться в поле зрения камеры. Да, конечно, журналистка слегка удивленно кивнула. Старший лейтенант Белый, военная разведка Российской империи. Как вы правильно заметили, товарищ генерал Убийца и террорист. Могу добавить шпион и диверсант, но не хам и не невежа. Скажите, товарищ генерал, неужели вы так плотно завязли в этом дерьме, что вот так за здорово живешь рискуете всем? Погонами, пенсией, социальным статусом, неужели не понимаете, что являетесь участником попытки государственного переворота? Да еще отягощаете свое незавидное положение угрозами в адрес крупнейшей телекомпании Руси. Вам ведь этого не забудут. Даже если, как вы остроумно выразились, эта шарашка лишится лицензии, а уважаемая Светлана Игоревна больше не найдет работу. Журналисты очень сильны своей корпоративностью, и хоть я от некоторых поступков пишущей братии тоже не в восторге, Это не повод опускаться до угроз. Не генеральское это дело, мягко закончил Белый. Да я тебя, щенок, своими руками, генерал потряс объективом маленьким розовым кулачком. Не щенок, товарищ генерал. Белый устало провел рукой по лицу, словно смывая усталость. Обычный я бы даже сказал рядовой имперский волкодав. Вас не интересует судьба вашей штурмовой группы. Это был вовсе не номер, а вот когда за вас примутся настоящие специалисты. В кабинет осторожно просунулась голова в массивном бронешлеме, а затем и рука, которая приветственно помахала белому. А вот и они. Белый широко улыбнулся генералу Хочу сообщить вам, что в здании находится десантно штурмовое подразделение спецназа российской армии. Как говорится, добро пожаловать. Прошу простить, но вынужден вас покинуть. Дела. Они с Гансом крепко обнялись. Привет, бродяга. Ганс немного отстранился. Во что ты вляпался на этот раз? Ты не поверишь, Белый рассмеялся хотел одному знакомому посылочку передать. И где он? Белый обернулся к Светлане. Как там наш гость? На императорский кортеж нападения, Отрывисто произнесла журналистка, скользя пальцами по поверхности стола экрана. Атака отбита, но одна из машин эскорта потерпела крушение. Сейчас воздушное пространство над Москвой патрулирует ВКС и части контрразведки. М-да. Ганс снял шлем и почесал лоб. Занятная сказка. Ты, кстати, нас не представил. Светлана Заинтересована подняла голову. Светлана Игоревна, имею честь представить моего друга и однокашника барона Курта Штайнмайера. Ганс лихо клацнул каблуками тяжелых сапог и коротко кивнул. Журналистка вышла из-за стола и благосклонно улыбнувшись, чуть присела, обозначая Книксон. Можно просто Светлана. Тогда для вас я просто курт. Обмен любезностями прервал начальник службы безопасности, ворвавшийся в кабинет с совершенно квадратными глазами. Светлана Игоревна, имп. Неожиданно он громко икнул, смутился и уже тише, почти шепотом произнес просит посадки императорский кортеж будут через минуту. Белый посмотрел на Ком. Быстро, не однако. Это и есть твой знакомый, хмыкнул Ганс. Ты не поверишь. Офицеры рассмеялись. Ладно, Ганс кивнул. пойду своих охломонов проверю. Я на всякий случай троих в приемной разместил, так что если что, он и вправду барон. Света проводила уходящего Ганса взглядом, самый настоящий. Белый утвердительно кивнул головой. Его предки приехали в Россию еще при Петре, да так и остались. За окном, прикрытым искорёженными жалюзи, послышался тугой свист турбин и туша тяжелого штурмовика на мгновение закрыла небо. Белый подошел к окну и глянул между пластин. А вот и гости. Слушай, Алексей, Света глянула из-под бровей. Ты что, и впрямь такой непробиваемый? Неужели тебя ничто не может вывести из себя? Ну вот генерал этот полицейский вывел, белый пожал плечами. А что, незаметно? «Нисколько!» – Журналистка рассмеялась и подошла к своему рабочему месту. Лена, как наш рейд? Светка, вообще космос. Видео, где наш гость стреляет этих ублюдков, уже посмотрело больше шести миллионов, и счетчик крутится как бешеный. Лицо хоть замазали, нахмурился Алексей. Не парься, террорист, Елена рассмеялась. Не первый день в профессии, смонтировали так, что лица даже на стоп-кадре не разглядеть. Света окинула взглядом кабинет, частично приведенный в порядок. Да, не думала я, что в таком бардаке придется императора принимать. Она шагнула ко встроенному в стену шкафу и стоя перед зеркалом, начала быстро поправлять макияж. В сопровождении офицеров гвардии, личной охраны и секретаря Александр спустился по лестнице на три этажа вниз. И кивнув, вставшим на караул десантникам хмыкнул, глядя, как в некотором отдалении тихо шелестя моторчиками, летают несколько камер. Убрать, начальник охраны полковник Соломатин оглянулся на государя. Зачем, Сергей Сергеевич? Александр отрицательно качнул головой. Они на своей территории, а мы гости, нам еще их благодарить придется». Он улыбнулся и перешагнул порог кабинета как раз вовремя, чтобы застать сцену короткого, но бурного объяснения сотрудника охраны с уже известным ему старшим лейтенантом. Что, капитан, не отдает оружие строптивец? Капитан беспомощно оглянулся. И не отдаст, авторитетно заявил Александр. Добрый день, Светлана Игоревна. Добрый день, товарищ старший лейтенант. Сейчас мне еще придется доказывать свою личность. Он улыбнулся и достал из ножен кортик. «Узнаете?» "Так точно, государь". Белый поклонился и демонстративно медленно, чтобы не нервировать парней из охраны, достал двумя пальцами невзрачный серый цилиндрик флешки и протянул ее императору. Внекатегорийный груз, согласно письменному приказу полковника Алиева, доставлен адресату, императору российскому. Доставку груза подтверждаю. Александр кивнул и, взяв флешку с ладони белого, передал секретарю. "Павел Андреевич, займитесь".